17. Сергей Штурмин. Самый последний момент. Следующую группу беженцев мы встретили через несколько часов. Но уже не у развилки. Проехали чуть вперед и встали у опушки леса. Место удобное, можно отдохнуть. Огонь развести и вокруг хорошо видно. Дорога рядом, так что никто незамеченным не проедет. И эти не проехали. Три подводы медленно тащились по пустой дороге. Рядом шлись десяток человек, уставшие, измученные, равнодушные ко всему. Видимо, труден был путь из доминингов. Мы, к слову, даже слегка заскучали. Дорога как вымерла. Ни торговых обозов, ни путников, ни гонцов, ни даже шустрел. Тишина, блин, полная. Из базы ничего нового не передали. Хотя о приближении этой группы сообщили заранее. И сказали, что еще несколько беглецов вот-вот выйдут к кордону. Впрочем, беглецы ли они, сказать сложно. Просто с десяток человек бродят возле границы. Неопределенность давила на нервы. Где этот чертов Актар? Как его искать? И что делать, если до завтра он не объявится? Ехать границы и самим ловить этих бродяг? Беженцев мы перехватили за опушкой. Подъехали с двух сторон, сразу надавили, пригрозили карами, если вдруг будут врать или молчать. И только после этого стали задавать вопросы. История беженцев звучала знакомо. Дворяне и торговцы бежали от варваров, искали спасения в империи. С собой только самое необходимое. Повезло, что сохранили повозки и лошадей, и немного серебра. И то часть оставили на заставе. Легионерам мать их, совсем оборзели, последнее забирают. Надо все-таки приструнить их. Но потом, потом, после дела. Ничего нового беженцы не сказали, и только рассказ торговца вызвал интерес. Он бежал аж из дагеласты Неведомо как пробился через заслонных хордингов, миновал два кордона и целым дошел до Империи. Его скороговорка о страшных варварах Об их неисчислимой силе и лютости позабавило, хотя сам факт не радовал. Плохо, если в империи будут знать о захвате королевства. Впрочем, беженцы из Дагеласта уже были, Орешкин сообщал, так что о вторжении в скрате, думаю, знает. Разговор плавно катился к завершению, и мы уже перешли к второстепенным вопросам. Видели ли других беженцев? Были ли следы на дороге? «Был ли кто на заставе?» Когда я отметил странную реакцию вожака-беглецов в дворянина замги, на вопрос, видел ли он кого-то еще, тот ответил «нет», но при этом отвел взгляд и слегка побледнел. Вильнувший взгляд заметил Ирус, подмигнул мне и сурово повторил. «Видели или нет? Не ври! Обманывая нас, ты обманываешь императора, а он этого не прощает!» Дворянин побледнел сильнее и покосился на спутников. «Мэр, я говорю...» В этот момент я перехватил взгляд жены Замги, миловидной женщины лет тридцати. Взгляд этот был полон страха и отчаяния. И слуги дворянина смотрят угрюмо. «Только торговец спокоен, но тот по роду занятий обязан уметь держать морду кирпичом. Напряженное молчание мне очень не понравилось». Я и сам рявкнул на замгу. «Ты! Смотри на меня! Смотри и слушай! Ты прибежал в Империю просить защиты и спасения. Тебя никто не звал. Тебе помогут, если ты будешь верно служить Императору. Но если соврешь, потеряешь жизнь и семью прямо здесь. Понял?» Рус, подыгрывая, нарочито медленно потащил из ножен фальшион скорчил зверскую рожу и с подвыванием протянул: "На куски покрамсаю, изменник, вывет". Федор и Степан тоже достали клинки, но следили за спутниками замги. Среди них были два воина в доспехах и при оружии, да и остальные не с голыми руками. Топоры есть у всех. Чувствуя неуверенность дворянина, я продолжил: "Детей дадут в рабы, жену в прислуги". А тебя самого бросят подыхать в лесу. Говори правду!» Замго поплыл, как боксер при нокдауне. Он не испугался бы боя, но воевать с людьми императора, едва приехав в империю... Нет, эту глупость допустить он не мог. «Мэр...» Замго облизнул в раз пересохшие губы и поднял руку. «Клянусь, мы не хотим вреда империи, мы...» «Говори!» «Мы...» Замга явно делал над собой усилия, даже лоб вспотел. «Мы просто помогли другому слуге императора». Он еще не закончил фразу, а у меня в голове уже всплыла картина из недалекого прошлого. Похожая обстановка, похожие слова. Он сказал, что сам из империи, что поможет нам устроиться здесь, и велел молчать. «Так вроде говорил другим беглецам Баон». А кто теперь? Некий доброход, едущий из доминингов в империю, отдающий приказы дворянам и предупреждающий, чтобы те держали язык за зубами. Где он? Парни напряглись, взгляды скользили по повозкам, вдруг он там. Он... он ушел, еще до заставы, сказал, что должен, и чтобы мы не говорили никому. И это знакомо. Цензоры не ищут славы, их работа тихая и незаметная. Куда он пошел? Не знаю, свернул на закат. В этот момент в потайном кармане затрясся коммуникатор. Я кивнул Русу, чтобы тот продолжил допрос, а сам отъехал в сторону. На связи был Елисеев. Без предисловий сразу выдал. зонд показывает одного беглеца. Девять верст от вас на полдень закат. «Там какой-то поселок. Беглец шел от границы с другими, а сейчас один». «А чего так поздно сообщили?» – зашипел я. «Столько времени прошло!» Мы сажали зонт на подзарядку. «Черт, ладно, понял. Мы за ним. Будьте все время на связи, корректируйте направление». «Будем, будем». Я вырубил коммуникатор и подъехал к дороге. «Ты!» – палец уперся в замгу. «Что еще говорил этот человек и как его зовут?» Актар, он приближенный барона. Он сказал, куда идет?» «Нет. Что будет делать?» «Нет, а... Тогда слушай. Поедешь вперед, там развилка. На ней свернешь налево. Доедешь до Хардара, это поселок так называется. Скажешь хозяину, что тебя послали брантеры. Пусть даст вам приют. Сидите там, пока мы не приедем». «И не вздумайте хоть что-то говорить, ясно?» «Да, а...» Я подъехал к нему вплотную, наклонился, заглянул в его глаза и жестоко проговорил. «Если ляпнешь хоть слово, тебя вздернут на первом же суку. Хочешь жить в Империи, служи Императору и выполняй его приказы, ясно?» Ему было ясно. И всем было ясно. В доминингах они могли быть дворянинами, торговцами, воинами. Но в Империи все равны, и все могут заплатить головой за ошибку. Замга порывался что-то сказать, но слушать его было некогда. Я дал отмашку парням, развернул коня и сразу пустил его в галоп. Судя по всему, у нас совсем мало времени на перехват Актара. Точнее, его просто нет. Как всегда, в таких случаях возникает дикий цейнтон, и преодолевать его приходится полным напряжением сил, зачастую за гранью возможного. А потом была скачка на пределе возможностей наших коней, и хотя они превосходили по своим скаковым характеристикам любых лошадей этого мира, однако и у них силы не беспредельны. Мы направились к тому хардару, где зонд засек цензора, Но пока скакали, с базы дали корректировку. Актар уже ушел оттуда и на полпути к другому Хардару. Пришлось сворачивать. Потом связь с зондом пропала, но вскоре восстановилась. Пришли новые сведения. Цензор покинул второй Хардар, причем едет верхом, совсем паршиво. Судя по всему, он спешит к Гезаху и теперь вполне может быть там раньше нас. А мы не могли гнать Галопом все время – Так легко запалить скакунов. Переходили на рысь, иногда на шаг. Скакали молча. Гадать, догоним или нет, глупо. Причитать и строить догадки не привыкли. Только раз во время смены Аллюра Рус прокричал. «Жаль, на зонде нет пулемета. А то бы раз и готов наш дружок». Я покривил губы и смолчал. «Пулемет тут не поможет, как и пушка». Зонд летает на высоте больше 20 километров. Тут самонаводящийся снаряд нужен, а лучше ракета. Но она разнесет цензора на куски, что здорово затруднит последующий допрос. Хоть медицина и далеко шагнула вперед, все же заставить говорить части человеческого тела не может. Зонд, ладно, но сейчас и впрямь не помешал бы обычный беспилотник. Прошел бы на высоте 100 метров, дал бы выстрел из мортиры газовым снарядом, и цензор заснул бы часа на два-три, или рубанул бы очередью из пулемета по ногам, или в притирку с головой. И поливать на то, что вроде нельзя, что заметят, не в том и положении, чтобы соблюдать условности. Подумаешь, двое-трое увидели бы, и что? Слухи о страшном громе завязали бы через октан. О беспилотнике я вспомнил еще раз, когда мы проскочили гай и вышли к развилке дорог. Впереди, в верстах в двух, нахлестывал коня наш дорогой Цензор, спеша к лесу. И хотя его четвероногий хвостатый транспорт вряд ли давал больше 25-30 км в час в галопе, все же этого могло хватить, чтобы мы не успели взять Актара до города. До того момента мы шли сторожка, вне поля зрения Цензора, Но после его рывка от холма поняли, что он нас засек. Игра в прятки закончилась, теперь мы шли за ним в открытую. Да, вот сейчас бы беспилотник не помешал. Не сообразили мы, не подумали об этом Бердин и Наврудский. Считали, что такое раскрытие инкогнито опасно, а на самом деле оно менее опасно, чем упустить ценного языка. Все, пошла банальная погоня за хвостом, как у нас говорят. Мы пришпорили лошадей, которых до этого вели рысью. Силы они немного восстановили, теперь должны показать класс. Цензор нырнул в лес и пропал. Елисеев на всякий случай вёл его, вдруг да решит сменить направление. Хотя в лесу особо не попетляешь, тропинок мало, а лезть в бурелом себе дороже. Можно не только коня потерять, но и шею свернуть. Мы тоже перевели коней сперва на рысь, а потом на быстрый шаг. Пока продирались, Федор едва не лишился глаза. Ветка неудачно хлестнула по лицу. Фёдор, смахивая кровь, на ходу открывал аптечку. За лесом шли поля, и мы опять послали скакунов в галоп, а потом и в карьер. Расстояние быстро сокращалось, но достать цензора до города мы не успевали. Придется работать по самому сложному и неудобному варианту. Брать в городе, на глазах жителей, а то как бы и не легионеров. Недалеко от ворот конь Цензора пал. Сам Цензор едва не свернул себе шею, но уцелел и резво побежал к воротам. «Серега, я веду его!» — заорал в наушнике голос Елисеева. «Он у домов!» Я мимоходом порадовался, что день погожий, облаков нет, иначе бы аппаратура работала в инфракрасном режиме и видела только пятно, а его довольно легко потерять в городе, где хватает жителей. А потом была погоня в Гезыхе. Мы почти сразу оставили лошадей Федору, а сами втроем рванули за цензором. Федор проклинал царапину, что помешало участвовать в охоте. Актара мы заметили, когда он сворачивал за угол дома. Наплевав на приличие, на людей, что были на улице, и даже на патрули, которых пока не было видно, мы в открытую побежали за цензором. Лучше отбрехиваться потом по факту шума, чем объяснять, зачем ловили посланника Малого Совета. Актар явно города не знал, иначе бы сразу побежал бы к казармам. Они не так далеко, но он зачем-то свернул к торговым рядам. На такую удачу мы не надеялись. «Я слева!» — крикнул Рус, отваливая в сторону. «Зайду от спуска!» Я даже не ответил, берег силы. Степан пыхтел рядом, успевая поглядывать по сторонам. Народу на улицах было мало, но удивленных и даже встревоженных взглядов хватало. Не так часто вооруженные люди бегают по Гезаху. Кстати, уже стемнело, и факельщики успели зажечь большинство факелов. Ловить в темноте труднее, но если что, прятать концы легче. «Левее!» — орал на ухо Женька. «Он влево уходит!» «А! Сворачивает!» Я выдернул гарнитуру из уха. Ор только отвлекает. Сейчас подсказки бесполезны. Мы и так висим на хвосте. Лишь бы он не выскочил на патруль. И тут, словно в насмешку, донесся крик. «Войны императора!» Легионеры собственной персоны! Где-то впереди. Куда так стремился цензор? Сейчас будет весело. Цензор перебежал дорогу и вплотную подошел к забору с тыльной стороны торговых рядов. Оттуда вдруг раздались треск и грохот. Он что, хочет сквозь забор пройти? Охренел от страха? Смешно, но Актар так и сделал. Проломил доски и выворотил бревно. он бродяга. Освещения здесь не было, а небо уже почернело. Мы шли больше на звук и на запах. Амбре тыльной части торговых рядов не спутать ни с чем. В темноте мелькнул смутный силуэт, и Стёпа толкнул меня. Мы бежали молча, и жертву не спугнем и себя не обнаружим до поры. Актар, видимо... Актар, видимо, не смог перелезть на крыши, что спасло ему, если не жизнь, то уж здоровье точно. Перекрытие лавок и навесы давно прогнили и попытка пройти по ним обязательно привела бы к катастрофе. Высота-то небольшая, но есть риск упасть на доски, камни и прочий хлам. Надо было заканчивать шоу. Удиваться Актару некуда. Я надал. Почти догнал его. Услышал шелест вынимаемого клинка и выхватил свой. Вот он! Три шага. Актар вдруг с разбегу нырнул в узкий проем между лавками. Я там не пролезу, да и парни тоже, а цензор... Твою мать, он проскочил! Вот же гнида! Я рассвирепел от неудачи и, больше не таясь, саданул ногой по тыльной стене лавки. Раз, другой, доски поддались, треснули. Степа вдруг шепнул. Я прыгну и куда-то пропал. Я не сразу сообразил, что он увидел опорный столб и толстую балку, что шла поверху она, пожалуй, могла выдержать вес Степана. Я же прошел сквозь строение едва не навернувшись пару раз и отбив локоть. Передняя стенка вылетела от одного удара. Я был очень зол, за что и поплатился. Под ноги попал какой-то тюк и я пошел головой в землю. Не ударился, конечно, тело само выбросило руку, сделала перекаты и вновь вскочила на ноги. Я только помянул чертей и вдруг увидел в десятке метров от себя цензора. Торговая площадь была освещена гораздо лучше, так что заметил не только Актара, но и прохожих вдалеке. Я шагнул к цензору, а тот вдруг развернулся и выставил перед собой меч. «Ну, твари, идите!» — прохрипел натреснутый голос. В этот момент откуда-то сверху спрыгнул Степан. А чуть дальше отряда ремесленников донесся топот ног, подоспел Рус. Все, цензор в ловушке. Я сделал несколько шагов вперед, выходя прямо на Актара и концентрируя на себе его внимание. А Степан успел нырнуть в полутьму, чтобы зайти сбоку. «Победа и кровь! Первым на смерть!» Опять заорал цензор. И я не сразу сообразил, зачем он нес такую галиматью. Черт, так это же он для патрульных. Они где-то близко могут услышать девиз легионеров. Первым на смерть, клич одного из легионов. Шагнул еще ближе. Увидел, что цензор махнул рукой и услышал свист рассекаемого клинком воздуха. Не трус этот малый, готов дорого продать свою жизнь. Только он нам нужен живым. Я показал, что готов атаковать. Цензор чуть отступил и в этот момент... Справа на него обрушился Степан. Такой прыжок сделал бы честь любому киномастеру боевых искусств. Те летают словно в невесомости. Актар в последнюю секунду успел чуть повернуть корпус, и обе ноги Степана угодили ему в грудь. Актара унесло как тряпку и долбануло об ревно. Меч отлетел, тело сползло вниз. Готов. Я прыгнул вперед одновременно со Степаном. Тот довольно крякнул. «Попался, гандон, бля!» Патруль и впрямь шел к нам. Видимо, услышали выкрики цензора. Следовало рвать когти, но с безжизненным телом в темноте особо не побегаешь. «Степа, тащи его через пролом!» «Рус!» Рустам уже был рядом. «Рус, мы прикрываем. Сперва поговорим, но если не поможет...» «Ясно, командир!» Откликнулся он. Вступать в схватку с легионерами на виду прохожих нам не с руки, но если они начнут выяснять, кто да что, цена пленного слишком высока, и он слишком важен для нас. Так что допустимы любые жертвы». Степан подхватил безвольное тело Цензора и поволок его к лавке, которую я слегка раскурочил, а мы с Русом шагнули на мостовую под свет факелов. «Разговора не получилось». Как только легионеры поняли, кто перед ними, сразу потеряли всякий интерес. В прикордонии у брантеров репутация жестоких, резких парней, готовых выхватывать мечи по любому случаю. В местном лексиконе нет слова «беспредельщики». Но именно этот смысл обычно вкладывают, когда говорят о брантерах. Привыкшие к тихой, спокойной жизни, нагулявшие жирок и толстые щеки легионеры – против всегда готовых к бою брантеров, не тянут. Не потянули и в этот раз. Перемолвились несколькими словами, мы скормили им простую историю о спугнутых грабителях, и легионеры пошли своей дорогой, пожелав нам удачи, а мы им. Рус, проводив их взглядом, насмешливо проронил. Компенсация за беготню и хлопот поменьше. Я поставил пистолет на предохранитель и спрятал его в кобуру. Повезло легионерам, могли на себе испытать оружие другого мира. Пошли, Степа там колыпается с Актаром. Вспомнив о связи, достал гарнитуру и нацепил на ухо. Услышав встревоженный голос, надрывавшегося Женьки перебил его и коротко доложил. «Взяли, допросим, сообщим». «Уф», выдохнула гарнитура. Наконец-то все. Я отключил связь. На сегодня действительно все. Но впереди еще завтра и послезавтра и после-послезавтра. И с каждым днем все веселее и веселее.